Ох уж эта зубная боль. Я не говорю лечить. Вырвать зуб было нечем. Я как-то пять суток не мог заснуть ни на секунду. Началось воспаление надкостницы. Вообще черт знает что. Ходили возле меня и наш фельдшер, и фармацевт, и лекари-любители из бойцов. Всякую дрянь совали мне в рот. Спас меня бывший директор судоремонтных мастерских, наш оружейный мастер Григорий Иванович Горобец. Спасибо ему! Догадался пустить вход в ход кузнечные клещи, вырвал подряд два зуба, после чего я почти мгновенно уснул и проснулся через сутки обновленным, свежим и бодрым. Горобец очень много сделал для наших больных и раненых. Когда появилась угроза сыпного ТИФа, он сконструировал из бензиновой бочки аппарат для пропарки белья. Это дало возможность в два дня провести санобработку поголовно всех бойцов и командиров, предупредить эпидемию. Был Горобец и плотником, и столяром, и механиком. При участии нескольких партизан разобрал и вывез из Елена просторную хату, поставил ее среди наших землянок. В этом единственном настоящем доме устроили госпиталь, забота о раненых Вообще было у нас на первом месте. Отдельные койки, постельное белье, усиленное питание. Но этого, к сожалению, было недостаточно. Я уже сказал, что Григорий Иванович Горобец был до войны директором судоремонтных мастерских, хозяйственным работником с немалым стажем. Получается, что должен он считаться служащим, человеком умственного труда, интеллигентом. Такова формальная Анкетная сторона дела, однако ж и внешним своим обликом, и манерой говорить, и, что самое главное, неистощимой рабочей энергии, ремесленной хваткой, истинной любовью к физическому труду, он виделся нам всем бригадиром, заводским мастером, способным и научить, и увлечь тех, кто попадал под его начало. Ему стукнуло к тому времени 50 лет. Плотный, седоватый. Но не дай бог назвать его стариком. Сердился, в бутылку лес. Были у него и какие-то хвори, быстро утомлялся. Но посидит с минуту, и опять смотришь, пошли в ход топор, стамеска, мастерок. В боях он был прилежен. Именно так старался не отставать от молодых, стрелял старательно, маскировался основательно. Окопчик выроет себе и товарищу надежный. Какому товарищу? Да любому партизану. Кричит, бывало, тому, кто ползет к позиции по-пластунски. «Миша! Гриша! Давай сюда! Вдвоем веселее!» Наблюдая боевую жизнь Горобца, я не раз приходил к мысли, такие люди — это ж и есть цвет рабочего класса. Но ведь вот штука, руководящий товарищ обкомовской номенклатуры. Я и сам обозначен в паспорте как служащий, хотя предпочел бы называться рабочим. Впрочем, суть не в названии, суть в душе. Кстати, Григорий Иванович обладал способностью хорошего рассказчика, умел увлечь слушателей, часто был слышен его голос у партизанского костра. А вот что мы записали с его слов уже с наступлением мирных дней. Из послевоенных рассказов «Партизан» говорит Григорий Горобец. В августе 1941 года, задолго до оккупации Черниговщины, меня вызвал к себе работник обкома Демченко. «Желаете быть включенным в состав партизанского отряда?» «Конечно, желаю». Я это сказал от всей души, хотя по возрасту и недостаточному здоровью от воинской обязанности был освобожден. Но тут меня призвала партия, и я не считал возможным отказываться. Мы стали партизанить, Когда еще не кончилось лето, тепло, природа вся живая, дожди и то редко беспокоили. Принялись за учебу, торопливо изучали военную технику, пистолеты, винтовки, пулеметы, гранаты. Большинство не знало военного дела. Так получилось еще и потому, что военкоматы неохотно отпускали в отряд обученных бойцов, а тем более командиров запаса. Не очень-то верили, что в современной войне партизаны смогут наносить врагу ощутимые удары. Я от многих командиров слышал, что наша затея кончится пшиком. Жалели нас? Идете, мол, на верную гибель. Однако областной отряд был создан. Было решено, что в первую очередь надо нас познакомить с иностранным оружием. Считалось, что будем вооружаться за счет врага. Потому-то нам и дали польские винтовки. К ним подходили немецкие патроны. Вот только на беду. Немецкое оружие толком не знали даже те, кто нас учил. Ладно, проходим приемы стрельбы, тактику боя в лесу, поднимаемся по ночам в атаке, пытаемся изобразить окружение, что-то вроде маневров. Сделали макет танка с деревянными колесами. Как плотник и механик, Я тоже участвовал в сооружении этой игрушки. Наполнили пивные бутылки горючей смесью, швыряли в так называемый «танк».